Глава сорок Что ж, мне пора возвращаться к делам, проговорила я, поднимаясь из-за стола. Спасибо за чай, лорд Энтони. Приятно было повидать. И мне очень. Заглядывайте в любое время, дорогая соседка. Расплылся в улыбке лорд Виллертон. Я попрощалась с соседом, позвала дракона, и мы направились в усадьбу. Из головы не выходил загадочный взгляд виконта. Он что-то мутит, понять бы что. Все продолжает говорить о добром соседстве. А сам как змей, как будто только и думает, как ему меня сожрать. Хотя, может, мне кажется. Может, после герцога я ни одному мужчине в мире теперь поверить не смогу. Кстати, о герцоге. Вдалеке на дороге перед моей усадьбой чернел его здоровенный экипаж. Я поморгала, чтобы убедиться, не показалось ли. Нет, не показалось. Экипаж действительно стоял перед усадьбой. Значит, все, как говорила леди Элеонора. Как только она уехала, он вернулся, и дня не прошло. «Дракон, стой, разворачивайся!» Выкрикнула я, хватая его за щеки, пока он не приметил своего любимого хозяина. «Мы больше не летим домой!» «Что? Почему?» задергался зверь. «Полетели к таверне. Там, наверное, как вчера, народ собирается. Мне надо собрание провести. Очень важное собрание. Ладно, пироги там с сыром готовы, поворачивай!» Дракон вошел в поворот, взмахнул крыльями над болотами и устремился к лесу вдоль шикарной дороги, которую сделал герцог. Она даже успела за день обсохнуть от луж. Зачем Герцог снова приехал? Магию свою назад хочет. А я видеть его не хочу. Я должна встретиться с ним и сказать ему «нет» лично, чтобы до него наконец дошло. Но пока я что-то не готова к встрече. Солнце клонилось к закату, и в таверне действительно собирались люди. Я объявила, что сегодня будет собрание, и попросила Улю Силы выдать мне бумагу и перо. В институте нас учили ведению домашнего хозяйства и основам экономики, Ведь нас готовили в жены герцогом, графом. Мы должны уметь руководить большим хозяйством. Я была подкована в отношении счетной науки, но опыта у меня не было. И мужа за спиной тоже не было, который бы мог поправить ошибки. Нужно быть ответственной и осторожной. Буду действовать, как на уроках». Я расчертила лист на несколько столбцов и написала над каждым сферу деятельности, которая в той или иной мере практиковалась в баронстве, приносила доходы и тянула за собой расходы. Это были сыроварение, животноводство, земледелие, охота и рыболовство, а почему бы нет, река имеется. Производство кожаных изделий, сбор ягод и грибов подсказывали мне из-за столов. Мы обсуждали это все вместе с мистером Хантером и другими важными мужчинами. В каждой сфере я назначила начальника и указала, что начальник будет получать процент от дохода в своей сфере, так что ему очень выгодно вывести свое дело на наивысший заработок. Сразу оказалось, что на ярмарку мы можем привезти не только сыр. Многие из новых начальников заявили, что кожаные изделия и даже сушеную рыбу мы тоже готовы отправить. Региональную ярмарку, а именно такая планируется, пояснили мне, посещают высокие гости. Они выбирают лучшее из представленного и заключают контракты на поставки в дома самых высоких вельмож, в том числе во дворец королевы. Уже настал поздний вечер, когда я добралась до подсчета расходов. Я взяла новый лист, И расписала, сколько долгов имеет баронство. Честно, я думала, будет хуже. Но оказалось, не все так страшно. За аренду лугов мы действительно должны 100 тысяч крон Виконту Виллертону. Еще нам выдали аванс за сыр 30 тысяч крон. Если сыра не будет, то придется вернуть эти деньги обратно. И еще ежегодный налог на владение землей 50 тысяч крон. Нужно перечислить королеве за защиту от внешних врагов. Его все землевладельцы платят. Оплата как раз в следующем месяце. Но это нечестно. Я вступила во владение баронством лишь вчера, а заплатить должна за год. Нужно попросить леди Элеонору помочь решить вопрос. Пусть дяди и герцог платят за те месяцы, что владели баронством. Далее я выдала своим начальникам задание на дом. Расписать доходы и расходы в своих сферах, включая зарплаты работникам. Нужно понимать, на чем мы можем сэкономить и как масштабировать наиболее выгодные производства. Когда получу списки доходов и расходов, составлю бюджет баронства. Как хозяйка земли со всех доходов населения, я имею право на 25%. Они поступают в казну баронства. С них я буду платить налоги государству и поддерживать социальную жизнь своих людей. Заботиться о стариках, детях, больных. А крышу в усадьбе? Крышу я потом подлатаю, когда главные дела сделаю. «Нам нужно встать с колен, дорогие мои», — сказала я. «Я для этого все сделаю. Мы все будем жить хорошо, вот увидите». Мужчины с важным видом покивали. Оставили свои недопитые компоты и ушли думать над домашними заданиями. Завтра снова соберемся и будем все считать. Я осталась за столом одна, уставшая, выжатая, как лимон. Достала платок и промокнула им лицо. Действительно, даже капельки пота на висках выступили. Надеюсь, дракон организует мне и сегодня ванну. Она мне просто необходима. В тишине таверны раздались аплодисменты. «Браво! Не ожидала от вас, юная леди, что вы так рьяно возьметесь за дело!» проговорил хриплый старческий голос. За дальним столом сидел пожилой лорд, с которым мы боролись на аукционе. «Кто вы?» Мужчина поднялся и, неторопливо, держась за палочку, подошел ближе. «Я граф Латоль». Он вежливо поклонился, глядя на меня с восхищенной улыбкой. «Я ваш сосед, леди Кейтлин Перри. Я хорошо знал ваших родителей. Можно присесть?» Я кивнула. Граф был весь седой, очень старый, и сюртук на нем висел, как на вешалке. «Я слышал ваш разговор с селянами. Вы молодец. Только одного вы не учли».